Глава одиннадцатая. Дежурство переставало быть томным. Мазнул взглядом по вкладке инвентаря. Пистолеты, как назло, отдал друзьям. Решил все же вооружиться кинжал лучше, чем ничего. Но от греха подальше припрятал его в рукав. Из темноты вырвал блеск на уровне головы. Сигарет, что ли? Выглядит именно так. «Спокойно, Майкл» осадил я сам в себе надвигающуюся бурю. Было бы странным струхнуть сейчас, особенно после всего, что довелось пережить. Просто сейчас, скорее даже обидно, чем опасно. Я наконец-то стал верить, что это место можно было бы назвать безопасным. И тут снова топает кто-то, намереваясь убить. А двустволка, покоящаяся на плече у приближающегося, других трактовок не позволяла. Я медленно выдохнул, стиснув нож в руке. Незнакомец продолжал двигаться к общежитию, не спеша, будто вымеряя каждое движение. Думаю, стоит выйти. Отпрянул от к нам прошел к двери. Опустил ручку. Дверь поддалась. Обошел с торца, разгребая рыхлый снег, и предстал перед ночным гостем, не таясь. «Эй!» Окликнул я, разводя пустыми руками. Незнакомец остановился. Секунду он просто смотрел в мою сторону, а потом раздался хрипловатый голос. Вы кто такие? Я вас не звал. Он медленно стянул с плеча ремень оружия, возложил палец на курок. Спокойно, дядь, начал я примирительно, спокойно. Меня зовут Майкл. Мы просто искали убежище. У нас раненная Я ткнул большим пальцем себе за спину, показывая на общежитие. — А мне что с того? Сейчас стоите тут. Непочем знать, что не варьё или еще какие хабуги. Насторожился собеседник сильнее. — Давай поговорим. Опусти пушку. Попытался я разрядить обстановку. Старался действовать максимально спокойно, не желая нагнетать конфликт. По крайней мере, уже сейчас понятно, что это простой старик. Может, из местных, может, мародер из Волгарда. Или пустошей Но точно не кто-то из этих злобных, треклятых криминальных элементов. Просто старик. «Вооружен?» — спросил он подозрительно. И выплюнул в снег, добитую до фильтра сигарету. «Нет, как видишь». «Как тебя зовут?» Я спешно убрал кинжал в инвентарь. Хорошо, что он способен просто исчезнуть у меня из руки в мой пространственный карман. Двигаться для этого не пришлось. «Виктор! Виктор Нестеренко! Я тут живу!» Его голос звучал как у человека, который давно уже привык говорить правду, но при этом оставлять детали при себе. «Почему с оружием?» — спросил я, уже увидев его системное уведомление над головой. «66 лет. С именем не соврал». «А что бы и нет? шаствуют тут всякие!» «Ты сам ночью вышел бы встречать непрошенных гостей без ствола!» Он пожал плечами, но смушки меня снял, опустив дуло к земле. Я помолчал. «Аргумент сильный, ничего не скажешь». Но, как угроза, он не выглядел, хотя и расслабляться было рано. «Мы не ищем неприятностей. У нас своих хватает», — сказал я. «Так что, если ты не решился меня вольнуть, предлагаю мирно все обсудить». Я так и держал руки на виду, не осмеливаясь пока что их опустить. «Мирно? Тебя мамка в детстве не роняла? Ты где мир в наше время-то видел, шутник?» Мужик усмехнулся, смачно втянул сопли и сплюнул. «Ну, по крайней мере, я б не хотел поругаться вот так на ровном месте. Так что, компренда «Вот теперь пора бы опустить руки». «Без с тобой». Он перекинул двустволку обратно на плечо. «Так пойдет?» Развел руками, показывая, что к разговору готов. Я сделал несколько шагов вперед, но не слишком приближался. «Ты сказал, живешь тут? Почему только сейчас вышел?» Попытался я выяснить беспокоящую меня несостыковку. «Я наблюдал. Пришли тут, значит, хозяйничи принялись». «Мне обо чем знать, чего у вас на, на уме?» «А тут, смотрю, дым повалил. стал быть, печку зажгли. Я пошел посмотреть, кто тут такой умный завелся». Принялся он за объяснение. «Умно. Спящими застать решил. Я даже одобрил такую тактику». «А как же? Места тут не шибко безопасные». Сунул он руки в карманы. «Знаем». Коротко ответил я мы постояли в тишине несколько секунд виктор меня рассматривал с ног до головы словно силясь понять чего от меня ждать сколько вас вдруг спросил он четверо если считать с раненой решил я разыграть честную монету а ты тут один кем тут еще жить люди сейчас больше проблемы чем помощь смело «А старого Вика не проймешь горской проходимцев!» Он усмехнулся. «Вик? Сокращенно, что ли?» Удивился я такой перемене. «Как и есть. В общем, слушай сюда, как там тебя?» Он снова насупился и шмыгнул носом. «Вы тут особо не обживайтесь. Сам понимаешь, своя рубаха к телу ближе. И мне тут такого не надо, и все тут. Топай к себе, а поутру, чтобы уматывали!» Я начал судорожно размышлять, чем подкупить скверного старика. Понятно, что он считает это депо своим. Гостей не жалует, вон с двустволкой наперевес вышел навстречу. — Почему реактор не починил, Вик? — спросил я в надежде, что клюнет. И он клюнул. — Так это, лет уж сколько прошло. Там и померло уж все, чини, не чини, а толк все равно пшик. «А ты чего это интересуешься?» «Да так вышло, что я могу посодействовать. Ну, в оплату за аренду, так сказать». Я внутренне ликовал. Проглотил таки. «Ну, это уж дело не в потемках. Но если ты и впрямь можешь, это многое меняет. Короче, Майкл...» Он вопросительно вскинул брови и замялся. «Майкл!» — кивнул я. Если сможешь починить, по-другому поговорим. Но до утра бестолку, шибко холодно. Да их глаз выколешь, темень такая. потому давай не балуйтесь тут. Утром с группой к реактору подходи. Понял? Понять не некуда. Старик развернулся и стал удаляться. Ну, мы балбесы. Как же умудрились его пропустить? Ну, а хорошо то, что хорошо кончается. И это уже сейчас можно назвать небольшой победой. Отстреливать нас не планируют. Вернулся в помещение. До первой ночи тут меня адреналин грел, что ли? Холодно было так, что пальцы не гнулись. Кое-как, ухватив несколько деревяшек, что мы разломали ранее, подбросил их в печь. Стал отогревать руки и думать. Задание-то на починку реактора я получил. Да только понятия не имею, как буду выкручиваться. Уповать на систему? Как вариант, глядишь и подскажет. Ладно, проблемы буду решать по мере их поступления. В очередь, пожалуйста. Я так и просидел остаток своего дежурства у огня, изредка проверяя обстановку за окном. Вскоре, ночная тьма уступила место первым лучам солнца. Удивительное дело всего-то пару сотен километров от гигаполиса, а как разительно отличается погода. С пушкой наперевес по лестнице спустился Илья, зевая, как медведь, вывалившийся посреди спячки. Поежился от холода и отправился прямиком к плитке. Там разогревалась вода. — Как оно? — спросил он, отвинчивая пробку с бутылки и прикладываясь к ней прямо с горла. — Порядок. «Мы тут не одни», — ответил я, сидя на полу. Он чуть не поперхнулся, выпучил глаза и уставился на меня с нимым вопросом. «Нормально. Одинокий старик живет тут. Выходил выяснить, кто мы такие и что нам надо». «Ну, а ты?» Наконец смог он выдавить из себя. «Да ничего, познакомились. Как совсем рассветет, пойдем к реактору. Познакомлю вас. Он нормальный, только чудаковатый слегка». «Твои слова, да к Богу, по...» «Доброе утро, ребята!» Вот и Юля подоспела. По этим жаворонкам можно часы сверять. «Привет!» «Там вода. Попей!» Поприветствовал я растрепанную рыжую. «Угу. И к моей зайду». Протянула девушка, кутаясь в какое-то старое одеяло. «Интересно, как она, бедняга?» Протянул Илья, передавая бутылку Юле. «Запал?» Усмехнулся я. «Да иди ты!» — беззлобно огрызнулся друг. Я коротко пересказал друзьям события моего дежурства. Прояснил также, что восстановление ядра для нас обрело еще большее значение. Был гость. Нестеренко, местный старик. Живет тут давно, кажется, с тех пор, как это место еще функционировало. Но это пока только моя догадка. Объяснил я поднимаясь и разминая затекшие руки и ноги. Юля подняла бровь, но промолчала. В разговор вступил Илья. — Фиг с ним, у нас тут другая проблема, — сказал он, держа в руках пакет. — Что случилось? — обернулась к нему девушка. — Божеушек только позавтракать, воды до вечера. — Плюс нам для нее, — он кивнул наверх, — антибиотики нужны. Мы без них не поправится Я кивнул, обдумывая его слова. Это было очевидно, что в город придется смотаться. Но было это как-то... Неохотно. Не хотелось рушить иллюзию того, что мы спрятались. Придется ехать в Волгард. Наконец переломила Юля тишину. — На Дюранга? — спросил зачем ты Илья. — Точно не на лошадях, — хмыкнул я. — Пешком туда по этим буреломам и не добраться. Юля стала накладывать остатки еды в сковородку. Выглядела масса уже и вовсе неприглядно, но питательных свойств не потеряла. «Значит, решено. Встретимся с Виктором и поедете», — сказал я друзьям. «Не», — отмахнулся Илья, — «я лучше с мэй Мы с Юлей переглянулись и почти синхронно пожали плечами. «Ладно, так тому и быть. Нас всего трое сейчас дееспособных» так что не время для споров. «Сможешь ей повязку сменить?» — спросил я друга. Он с готовностью кивнул и даже, кажется, просветлел лицом. Вот и славно. «Ёль, спасибо за еду». Поблагодарил я рыжую, а она скользнула пальцами мне по спине, ничего не ответив. Позавтракали в тишине. Илья забрал воду и порцию еды и отправился наверх. Для меня оставалось загадкой его рвение помочь Мэй. Но если хочет и видит в этом свою цель, не смею его отговаривать. Вечером нужно сделать собрание. Решил я поговорить с девушкой до того, как мы пойдем к реактору. «А что будет?» Заинтересованно посмотрела она на меня. «Есть пара идей. Хочу с вами их обсудить. А ты пока подумай, что нам нужно. Ты аптеку упоминала». Решил я пока не раскрывать своих мыслей. Самому нужно было огранить задумку, чтобы звучало убедительнее. Рыжая слегка смутилась, щечки покраснели. Вот и что у нее на уме? Друг вернулся довольно быстро. Озадаченный. Мы только успели немного обсудить список покупок первой необходимости. Набросали кое-что на обрывки бумажки. Юля напомнила что ее коммуникатор, скорее всего, так и лежит в машине. Забыли. А я новым так и не обзавелся. Она пришла в сознание. Единственное, что я смог услышать — имя. Начал он, еще не успев даже с лестницы спуститься. «Ну, это мы и так знали», — кивнул я. «Больше ничего не сказала». Здоровяк покачал головой. «Молчит». «Рана скверная». Я прочистил антисептиком, сменил повязки, воды попила, от еды отказалась. Надо что-то делать, ребят. Его озадаченность сменилась обеспокоенностью. Пойдемте, сходим до нашего соседа, и мы тогда до города. Привезем все необходимое. Возражений не последовало, потому мы дружно двинули в морозное утро. При свете дня это место выглядело удручающе но одновременно с этим даровала надежду, как будто тут можно подшаманить, подкрутить и назвать эту заброшку своим временным убежищем. А там, надеюсь, в скорости решится проблема, из-за которой мы вынуждены были убегать. По крайней мере, план возвращения я вынашиваю с самого начала. Виктор появился незадолго после нас. Прихватил с собой всю ту же двустволку которую сегодня сразу держал на ремне, на плече, не поднимая. — Это вы, стало быть, мои соседи теперешние? — смачно затянулся он. — В ночи я подумал, сигареты? А нет, какие-то самокрутки. — Виктор, это Юля, — представил я девушку. — А это Илья. С нами еще одна, но она ранена. Юля глядела на старика с легкой настороженностью, но постаралась сохранить приветливое выражение лица. Кивнула. Илья, как обычно, предпочел не говорить ничего лишнего, только коротко махнул рукой. — Ну, здрасте. Виктор снял кепку и потер лысеющую голову. — Не буду врать, когда увидал вас ночью, подумал очередные грабители. А вы, погляжу, люди приличные. — Ну что, вижу, реактор починить моете? — Попытаемся, — ответил я и бросил на него быстрый взгляд. Только детали не достает. — О, уж я-то это знаю. — Ну, пойдемте-ка, проведу экскурсию. Мы переглянулись, спорить не стали. Это место называется хаб номер 17, бывший логистический центр на пять сотен километров кругом. Поезда, товарняки, вот это вот все. Но, черт том и гиперлупом, все покатилось в бездну. Работу свернули, а я остался. Но, знаете, когда всю жизнь на одном месте работаешь, оно тебе роднее дома становится. — А вы один здесь? — осторожно спросила Юля. — А то ж. Уж по деле двадцать как. Заходят порой. Либо вроде вас, но чаще, конечно, шварьё всякое. Никто не задерживается. кашлянул он, выбрасывая окурок. Мы обменялись взглядами. Не знаю, что сказать. Виктор, казалось, был полностью доволен своей жизнью, несмотря на очевидные трудности и лишения. — Так а что с реактором? — продолжил он, снова обратившись ко мне. Я незаметно глянул на список, что система любезно мне сформировала. Кабель подключения разорван, основная часть подачи энергии повреждена, две из четырех криогенных камер под замену. Что еще? А, коррозия внешнего модуля подачи охлаждения. Виктор присвистнул. — Некисло, сынок. Ты это при беглом осмотре понял? — Вроде того. Почесал я затылок. — Тут э, склад есть, — продолжил Виктор. — Точнее, то, что от него осталось. Рухнул лет пять назад. Я как-то пытался разгрести, но то работа не для старика. покажи мы поможем Коротко сказал Илья. Мы подошли к неприметному складу, который выглядел так, будто на крыше взорвали бомбу. Балки и обломки железа лежали повсюду, превращая все это в задачу со звездочкой. — Вот оно, богатство! — сказал Вик, прищуриваясь и чиркая зажигалкой. — По плану, тут запчасти от реактора хранили. Найдете, что нужно, я даже помогу донести. «Сначала с завалами разберемся», — пробурчал Илья, кивнув на груду железа. Юля осталась в сторонке. С другой стороны, чуть подаль, наблюдал за нашими потугами старик, смоливший одну за одной. Первоначально казалось, что работа тут непочатый край, но, взявшись за дело с Ильей на пару, мы довольно ловко разгребли самое крупное. «Тяжелое!» — пробормотал я откидывая ржавую балку, но, на удивление, это далось легче, чем я ожидал. «Некогда жаловаться, мистер, вы меня бесите!» — принял железку друг. Я задумался. Разбирая завалы, я не чувствовал, что они для меня очень тяжелы. А с учетом того, что я никогда не был фанатом спорта, оттого становилось еще страннее. Но, рассматривая интерфейс, я глянул на свою пятерку в силе. Если и остальные параметры работают, то отчего бы не стать сильнее в реальности? Выносливость-то явно улучшилась. Я еще не запыхался, а другу уже напряжно. «Притормози, ковбой!» — махнул в мою сторону Илья, согнувшись пополам и уперевшись ладонями в колени. «Чего? Кто-то мало тренировался?» Я беззлобно хмыкнул. «Иди ты!» — с улыбкой ответил друг, принимая следующую балку. Докопались до первых ящиков. Выволокли их, вскрыли. Внутри тугими пучками лежали капели, пара проржавевших инструментов и в аккуратных металлических боксах по одной отлично сохранившейся криокамере. «Почти все нашли», — сказал я, отмывая снегом руки от ржавчины. «Не хватает только внешнего модуля охлаждения». «Эх, затык», — сгрустнул Виктор. «Тут только до города. Знаю я, там один магазинчик, где найти можно». Все пути ведут в Волгард. Вик объяснил, как найти нужный маркет, и, не откладывая это дело в дальний ящик, решили ехать. Старик вернулся к себе. Илья пошел присматривать за мы и поддерживать огонь. Каждый пределе деле. «А неплохо получается, скажи же». «Сейчас почините эту штуку, будет у нас свет и тепло». Радовалась девушка, садясь на пассажирское сиденье, занесенного снегом дюранга. «Будем надеяться, что все получится». Уселся я за руль и ткнул кнопку зажигания. Мы ехали тем же путем, как и прибыли. Подъезд сюда только один. Когда-то эти места знавали лучшие времена. Юля сидела рядом, молча глядя в окно словно пытаясь что то вспомнить тишину нарушал только ритмичный стук двигателя сколько у нас времени наконец спросила она отводя взгляд от заснеженного леса за пару часов должны управиться если без остановок ответил я держа руку на руле город не знаем не заплутать бы два часа трястись рыжая вздохнула и потянулась устало опустив голову на торпеду подложив под лоб обе руки она была права вылазка планировалась не то чтобы комфортной машина тряслась на каждой кочке, а пейзаж нагонял тоску слушай может сделаем остановку предложила она улыбаясь краешком губ и зачем бросил я на нее короткий взгляд ну просто «Глянь, красиво как! В нишоте такого не увидишь!» Она окинула рукой округу. Я усмехнулся. «Ладно, если ей надо, спорить не буду». Остановился на обочине, где поровнее. Едва я отпустил руль, Юля склонилась ближе ко мне. Схватила маленькой ручкой за плечо и, не говоря ни слова, притянула меня к себе. В ее глазах блеснули чертики. И до меня дошла причина остановки. — Ты сам виноват, что остановился, — прошептала она, находясь очень близко к моему лицу. Я ничего не ответил, только улыбнулся. Сбросил с себя тревожность, как налипший снег. И поддался этому ведьминскому колдовству. Когда мы снова оказались на пути, я чувствовал себя намного лучше. «Разрядка, что надо!» Рыжая выглядела не менее довольной. «Это, конечно, не мотель, но тоже ничего», — сказала она, поправляя волосы. «У нас особые выбора нет, так что попрошу без претензий», — ответил я с усмешкой. Юля рассмеялась, откинув голову на подголовник. «Достижение получено! Соблазнить Майкла за минуту!» Уже во весь голос смеялась она а я лишь чувствовал, что мне хорошо. «Теперь думай, как добраться до Волгарда без происшествий», сказала она, отсмеявшись. Захудалый городишка тихий, непримечательный. Натуральная периферия, не то что в предместьях гигаполиса. Пара улиц, вывески с облупившейся краской, несколько снующих туда-сюда людей, с интересом, рассматривающие наш авто. По карте на приборке мы добрались до старого торгового центра и припарковались возле него, на абсолютно пустынной парковке. Так, по списку. Еда, вода, лекарства. Я достал клочок бумаги, что мы ваяли на кухне утром. В аптеку я сама зайду. Добавила Юля, глянув в бумажку. Может, не стоит разделяться? Я забеспокоился. Не хватало еще нарваться тут на что-то. «Не волнуйся. Та штука, что ты мне дал, при мне. Просто подождешь меня минутку?» Она сделала губки бантиком, выпрашивая возможность отлучиться. Я кивнул, не став спорить. В итоге мы набрали все, что нужно. Сухпайки, несколько бутылок воды. Божеушки готовить пока негде, надеюсь, что и комбайн удастся запустить. Потому их не брали. С парой пакетов Юля вышла из аптеки. Набрала чего-то. Ладно, хотела сама, значит, меня это не касается. Загрузили покупки в салон, уселись. Ничего не забыли? Спросил я, сверяясь со списком. В топ-магазинчик, что Виктор упомянул. И я бы хотела прикупить что-то из одежды. На том и порешили. К счастью, внешний модуль для охлаждения мы нашли. А вот Юля расстроилась. Единственный в округе магазин с одеждой был закрыт. «Глянем в коммуникаторе, может, сюда какая-то доставка работает», — сказал я, усевшись обратно за руль. Девушка огляделась по машине, в поисках, но вскоре сообщила. «Блин, не могу найти. Не могла же его потерять?» Растерянно, бегая глазками, сказала она. «Черт, у нас выходит один комнат троих. Да ладно, ерунда, не страшно. Поехали обратно, а то полдня потеряем». «Чьими стараниями?» — усмехнулся я. Весь обратный путь провели молча, каждый в своих мыслях. Интересная она, конечно. Эта легкость в общении с ней, почти забытая, возвращает меня в студенчество. Что ж, не буду отрицать, меня происходящее радует. Эдакий островок комфорта посреди не самого приятного окружающего мира. И что греха таить? Меня устраивает то, что происходит. Пусть пока и непонятно, куда мы придем».